У нас сначала им предстояло посетить Квинтернплейс. Он показал всё в поле зрения, как только они миновали деревню, георгианского стиля дом на полдороге к вершине холма, построенный перед дубовой рощицей и глядящий фасадом на розарий, лужайки, покатое поле на склоне и лесной массив. Лицом к этому сдержанно очаровательному дому, отделённое от него пологием косогорам, Стояла монструозная викторианская громадина с скопище башен и эркеров, к ней вела длинная аллея, от которой через претенциозные ворота можно было выйти на тропинку, бежавшую к винтерну. А это должно быть Мардлинг, сказал Алин, резиденция мистера Николаса Маркаса, человека обладающего здравым смыслом и хорошим вкусом. Разун купил разные наслаждения трой Никогда бы не подумал, что такой дом в его стиле, заметил мистер Фокс. И были бы совершенно правы, представить себе не могу, что такое на него нашло, если он купил столь самодовольно монументальное сооружение. Разве что пожелал постоянно иметь перед глазами трастящий вид действительно совершенного дома, сказал Алин, не догадываясь, насколько он близок к истине. Вы позвонили местному полицейскому начальнику, спросил он. "Он да, он ждёт вас", ответил мистер Фокс. "Я получил от него кое-какую информацию, которая пришлась, кстати, учитывая, что меня только-только бросили на это дело. Оказывается, их очень интересует пасынок умершей дамы, некий мистер Картер. Похоже, он бездельник и человек нечитёмый". приехал из Австралии на Посейдоний, куда нанял всё стёрдом. Отсидел за попытку шантажа, и они подозревают, что он принёс с собой сильнодействующие наркотики, но у них нет доказательств, чтобы его прижать. Живёт в Квинтернплейсе, Миспрестон так и сказала. Туда мы и направимся. Подъездная аллея тянулась между зарослями рододендронов, И весьма неожиданно выныривала на площадку перед домом. Когда Алейн поднял голову, чтобы осмотреть фасад, ему показалось, что кто-то отпрянул от окна в дальнем конце первого этажа. Других признаков жизни заметно не было. Двери им открыла маленькая женщина в переднике. Её подозрительный взгляд скользнул по машине и водителю и остановился на Алейне, который снял шляпу. А вы должна быть миссис Джим Джодин, поинтересовался он. А миссис Джим, уставившись на него, ответила: "Ну да, это я. Сможет ли мисс Фостер уделить мне минуту, если она дома?" "Её нет." "О." Миссис Джим непроизвольно бросил взгляд через небольшую покатую долину туда, где бесстыдно выставлял себя напоказ Мардлинг. Она уехала. Очень жаль. Не возражайте, если я войду и переговорю с вами. Я офицер полиции, но пусть это вас не пугает. Мне нужно лишь уточнить некоторые детали в дознании, касающимся миссис Фостер. Ему показалось, что миссис Джем прислушивалась к чему-то внутри дома, и ничего, видимо, не услышала. Она снова выжидательно посмотрела на Алейна и отступила, пропуская его внутрь. Позвольте, я только попрошу своего коллегу подождать, сказал Алин и вернулся к машине. Что-то тут скрывают, тихо сказал он. Если кто-то объявится и предпримет попытку скрыться, спросите не мистер ли это Картер и задержите его здесь, тоже из садовником, слух он произнёс. Я ненадолго задержусь и вернулся к входу. Мистер Джим пропустила его в дом, и он вошёл в просторный холл красивых пропорций. Стены обшиты резными дубовыми панелями, имитирующими складки ткани, расписной потолок и изящная лестница, ведущая наверх. Какой прелестный дом, сказал Алин. А вы за ним присматриваете? Помогаю по хозяйству, сдержанно ответила миссис Джим. Мисс Престон говорила мне о вас. Смерть миссис Фостер, наверное, явилась для вас тяжёлым ударом после стольких лет знакомства. Да, мне очень жаль, скуп о согласилась миссис Джим. Вы ожидали чего-то в этом роде? Я ничего не ожидала. Я никогда не думала, что она покончит с собой. Если вы это хотели узнать, она была не таким человеком. Похоже, все так думают, сказал Ален. Холл тянулся через весь дом и заканчивался окнами с видом на розарий и туманный Кенский уиллдж вдали. Алин подошёл к окну как раз вовремя, чтобы заметить над изгородью из самшитовых кустов то появляющиеся, то исчезающие плечи и голову. Их обладатель явно бежал в поту в сторону изгороди, согнувшись в три погибели. У вас в саду кто-то очень странно ведёт себя. сказал Алин: "Разглядите". Она подошла и встала у него за спиной. Этот человек скрючился за изгородью, может гонится за каким-нибудь животным", предположил Алин. "Понятия не имею, кто это может быть. Сегодня рабочий день у садовников. У него длинные светлые волосы. Нет, поспешила ответить миссис Джем и тут же прикрыла рот ладонью а этот джентльмен там в саду случайно не мистер Клод Картер может быть и вероятно он ловит бабочек с неба останется он делает что хочет без всякого выражения ответила миссис Джем отойдя от окна но продолжая наблюдать за изгородием алин сказал У меня к вам только один вопрос, миссис Джобин, насчёт конверта, который, насколько мне известно, вы положили в ящик стола миссис Фостер. Она дала его садовнику примерно за неделю до своей смерти и велела положить в её стол, а он передал конверт мне и попросил сделать это, и я и положила. И вы сообщили миссис Фостер, что он там? Правильно? О вспомнила я об этом уже после дознания. А вы знаете, что было в конверте? Это не моё дело, сэр, не так ли? ответила миссис Джим, подчёркнуто вежливо. На нём было написано завещание. Мисс Пру сказала, что это мерзость, она отдала его адвокату. А вы не помните? Конверт был запечатан, заклеен, вроде бы, вроде бы миссис Джим Мне нельзя сказать, что тщательно. Так слегка она ведь так заклеивала свои письма. Бывало, подумает, откроет, потом снова заклеит тем, что осталось от клея. Она всегда за ней мыслью сильно была. "Вы разрешите мне взглянуть на её стол?" Лицо миссис Джимп обогревело, и она оттопырила нижнюю губу. А миссис Джобин сказал: "Алин, Не думайте, что мы приехали сюда с какой-то иной целью, кроме как попытаться выяснить все детали и не допустить несправедливости никому, в том числе и к мисс Пронелле Фостер. А если уж на то пошло, то и к памяти её покойной матери. В данном случае я не расставляю никаких ловушек, хотя нельзя сказать, что полицейские не делают этого никогда, что вам, полагаю, хорошо известно. Но не в этом случае, и не сейчас. Я просто хочу смотреть стол и буду признателен, если вы мне покажете, где он находится. Она уставилась на него долгим пристальным взглядом, а потом её вдруг словно прорвало. Это не моё дело, не так ли? Я ничего не знаю о том, что здесь происходит, сэр. И если вы позволите высказаться откровенно, знать мне желай Сミス про всё хорошо. Она приятная молодая леди, даже при том, что расслышать можно в лучшем случае половину из того, что она говорит, и всем видно, как она расстроена. Но у неё есть молодой человек, который самым заботливым образом опекает её, так что он за ней присмотрит, так же как и его старик, его отец, поправилась миссис Джим. А в всяком случае он очень доволен их помолвкой, потому что получил приток, к чему его сердце притепело. Вот как. И что же, поинтересовался Алин, не спуская взгляда с изгороди за окном. Это поместье, он хотел его купить и, говорят, готов был отдать за него любые деньги. Так вот, теперь его желание по-другому сбудится. Решено, что у него здесь будут свои комнаты, отдельные. Ладно, покажу вам стол. Идите за мной. Стол находился в небольшой комнате, которая при жизни Сибил служила ей будуаром. Она располагалась между большой гостиной и столовой, где в день смерти старого садовника верхние квинтернские дамы устраивали своё собрание. Стол, прилесли образец чепендейловского мебельного искусства, стоял под окном. Миссис Джим указала на средний ящик, и Алин открыл его. Внутри оказались бумага для писем, марки и дневник. "Ящик не был заперт", спросил он. "Так, да нет. Я положила конверт поверх каких-то бумаг и решила, что лучше закрыть ящик и забрать ключ". Потом я отдала его Миспру. Она, судя по всему, ящик не заперла, и конверт не был запечатан. Как я уже сказала, она с минуту помолчала, а потом снова взорвалась. Если вы хотите узнать обо всём этом больше, можете спросить у Брюса. Это он принёс конверт, и миссис Фостер дала его ему. А вы думаете, он знает, что в нём было? одобности я имею в виду спросите у него я не знаю я ни с кем не обсуждаю то, что происходит в доме не задаю вопросов только те которые от меня ожидает услышать месье джобин я в этом не сомневаюсь и не буду вам больше докучать он собирался было уже закрыть ящик как вдруг заметил потёртую кожаную шкатулку Открыв её, он увидел фотографию в цветную, на которой была запечатлена группа служащих Шотландского полка. Среди офицеров был младший лейтенант такой выдающейся красоты, что он решительно выделялся на фоне сослуживцев. "Это её первый муж", сказала Миссис Джим из-за спины Алина. "Третий слева в переднем ряду, его фамилия Картер". Ведьна он был очень хорош собой, как греческий бог выдало миссиджим к всякому удивлению Алина всё тем же деревянным голосом. Так о нём говорили те жители деревни, которые его помнят. Когда и кто из достопочтенных Вернквинтернцев первым употребил это классическое сравнение, Алин задвинул ящик и стал разглядывать вещи. находившиеся на столешнице. Среди них выделялся фотопортрет хорошенькой Прунеллы Фостер, ультраконсервативной, как будто предназначенный для глянцевого журнала. Прямо пудинг кабинет, подумал Алин. А дальше стоял такой же традиционный портрет мужчины средних лет, плотного, с глазами чуть на выходе. Под фотографией его собственной рукой было написано Джон должна быть Фостер, второй Мурсибылы и отец Прунелы. Алин взглянул на настольную лампу под розовым абажуром. На самой лампочке сверху была закреплена капсула из двойного стекла. Вокруг неё всё ещё витал слабый запах сладкого миндаля. Вам ещё что-нибудь нужно? спросила миссис Джим. А от вас нет, спасибо, миссис Джобин. Я хотел бы перекинуться словечком с садовником. Наверное, я смогу найти его где-нибудь снаружи. Подождам несколько секунд, Алин добавил. Вижу, вы от него не в восторге. От него, переспросила миссис Джим. Да уж, не в восторге, это факт. Слишком уж он гордится собой. Гордится, изображает, будто он подарок для всех и каждого. Включая миссис Фостер, включая я всех ребятчество какое-то того и гляди ударится в поэзию, сказала миссис Джим, но подумав, добавила: "Впрочем, он безвредный, просто очень уж любит внимание, как ребёнок, пыжится, крутится. На деле своё знает, это точно. Надо отдать ему должное. В глубине души он неплох, хотя до глубины ещё добраться надо". Мисс Джобин, сказал Алин, вы очень необычная и наблюдательная женщина. Я оставлю визитку для мисс Фостер. А вас благодарю и желаю хорошего утра. Он протянул ей руку. Мисс Джобин, покраснев от неожиданности, сунула свою маленькую огрубевшую ручку в его ладонь, тут же отдёрнула её и спрятала в карман фартука. И вам хорошего дня, сэр, сказала она. Вы скорее всего найдёте его возле бывших конюшен. Первый поворот направо от парадной двери, а потом ещё раз направо. Он там выращивает грибы, прости, Господи.